Отвернувшись от меня психимера, снова принимается перебирать выстёрны тряпки. Как и полагается, я откашлялся, чтобы прочистить горло, а потом спросил: "Вы хотели что-то предложить мне, мама?" На дам резю? Нет, отрицает. Да, пожалуй. Я прав, ничего не понимаю в этой истории. Не знаю, как тебе удалось обмануть своих братьев, впрочем, они такие же шалапаи, как и ты. Я теперь понимаю твои фокусы. Ты хотел поставить меня в затруднительное положение. Но с какой целью? Что ты хочешь? Расстаться с вами, мама? Ах вот как. Всехимера могла бы точись. ответить согласно. Но мы не ждём искренности, не стремимся всё выложить на чистоту. Ну зачем нам объяснения? Мы ведём игру, кто сильнее, кто хитрее. Теперь уж дело не в том, чтобы утвердить решение, принятое каждым из нас, решение впервые в жизни оказавшееся у нас обоих одинаковым. Важнее всего другое. Кего уз нас до станции Военной Почести, мадам Ризо, намеренно навязать мне то, что я фактически требую от неё. Милый мой, такое мое желание мне надоели ваши бунты, особенно твои, изытые сумеют внушить вам уважение к священному принципу власти. Я жду последней самой неприятной статьи договора, которую труднее всего сформулировать. Желая умолить её о снисхождении, Психимера делает вид, что её очень беспокоят четыре пятнышка ржавчины на полотенце, похожие на не отстиранные кровавые пятна. Нет, крошка, которая едва ни прольётся, так и не прольётся. Наконец, Психимера ухитряется составить и произнести фразу, которая по сути дела звучит как просьба. "Уговоришься всё?" «Я полагаю, что ну, совершенно излишне докладывать отцу, какую комедию ты разыграл со мной. Я на это рассчитываю, не так ли? Я не предоставляю ей права объявить заседание закрытым. По собственному почину я поднимаюсь со стула и отвечаю уже в дверях. Хорошо». А я рассчитываю на то, что вы, мама, убедите отца в необходимости для нас поехать учиться. «Убедить отца» — раздается заключительный возглас мадам Резо. Итак, все улажено. Пять минут спустя я уже на выгоне. Отныне все предосторожности излишни. Через неделю я уеду из хвалебного — Мы используем оставшимся временем у бессмертников, растущих возле коровьего навоза, у бледно-лиловых осенних бессмертников лепестки приоткрываются словно веки глаз, утомлённых наслаждением. На глазах у этих распутниц растительного мира и на глазах у лохматой собаки из явняков, принадлежащей к породе существ, не ведающих стыда, И вот Гютом Поликридеус любовь на мучехом. Затем без всякой подготовки объявляет Мадлен, что уезжает учиться. Эту сцену расставания никак не доведёшь, душа раздирающая. "Ну стало быть, конец. Ну так всегда и бывает", просто сказала Мадлен. Из приличия она вытерла кончиком фартука уголки глаз. Уже однако не заблестела ни одна слезинка по крайней мере в виду моего. Но так как кончик её фартука, вероятно, попал в грязную лужу, он оставил у неё на щеке коричневую полосу. У меня хватило жестуксти расхохотаться. Только тогда юная скотница заплакала по-настоящему, а я повернулся и спортивным шагом направился домой. Раз, два, раз, два. Все химеры похожи на меня с точки зрения биологической истины было бы вернее указать на наше взаимное сходство но моё утверждение имеет то достоинство что оно не подчёркивает мою наследственную зависимость от этой особы в словом все химеры похожит на меня и так же как я не любит ждать в данном случае её нетерпение было вполне законным Эту спешку нельзя поставить ей в вину. В нашем проклятом доме возможны всякие неожиданности. Задний ход мы даем чаще, чем паровозы. К тому же через неделю должен вернуться аббат номер семь. И уж лучше избавить его от напрасного путешествия, тем более что пришлось бы ему возместить дорожные расходы. А в школах занятия начнутся первого октября. Еще ни один директор не предупрежден... Опять тёщи учисти и познакомиться с нами. Мы, конечно, не присутствовали при обсуждении родителями столь трудного вопроса. Как бы ни отмалчивался, сколько бы ни упорствовал отец, в конечной итоге их разговора можно было не сомневаться. И действительно, через 3 дня после случая с бумажником отец Неожиданно и, как всегда, за обедом, лишь только прочли молитву, объявил, поглаживая усы. «Дети, придется отдать вас в колледж. Мы с матерью считаем, что даже самый добросовестный наставник не сможет преподать вам необходимое познание. Всеведущих людей на свете не бывает, а школьные программы с каждым годом усложняются». А ага, вот какой дот выдвинул психимера. Monsieur Herzog бесстрастно развивал перед нами это внезапно возникшее соображение. К этой мере мне следовало бы прибегнуть ещё в прошлом году, однако пришлось её отложить по известным вам причинам финансового характера. Но дальше медлить нельзя. Фердинанду пора поступить в старший класс. А Жан и Марсель пойдут в последний, ну, всё это будет стоить нам больших жертв. Ферму мы должны будем перевести на испольщину. Мама разрешила мне взять из её приданого сумму, необходимую для выкупа у фермеров скота, но этого ещё мало. А чтобы увеличить наши доходы, я вынужден прервать свои столь дорогие мне научные исследования и выставить кандидатуру на пост городского судьи в Анджей, или же Лавале, или же в Сегре, словом, а где-нибудь неподалеку от Хвалебного. Дальнейших разъяснений не последовало. Отец развернул сложенную в четверо салфетку, как обычно лежавшую у него на тарелке. Уголком ставят салфетки только в ресторанах, вкладывать их в серебряные кольца или в кольца из слоновой кости, только в домах новоиспечённых богачей, а выштые кармашки с ницелами сотрапезников это уже чистые мещанцы. Ничего не подозревавший Кропет захлопал глазами, снял очки, в железное оправы протёр стёкла, снова надел, посмотрел на психимеру, как бы ища у неё подтверждения столь важной новости. Но мадам Ризо и брови не повела. Она продолжала усердно обгладывать заднюю лапку жареного заяца. В последнюю охоту отец убил матерого, представителя заячьего племени, обитающего в наших краях, и, должно быть, стрелял в него в упор. Заяц весь был нафарширован мелкой дробью. При исполненной восторга, который я не имел права ничем выразить, Я и не заметил, как проглотил несколько дробинок, расправляясь со своей порцией жаркого, как и полагалось, самой плохой от шеи. Фредди похрустел суставами пальцев, потом высморкался, скребив кончик носа в излюбленном направлении, и, наконец, позабув приличие, стал подбирать соус с тарелки хлебным мякишем без помощи вилки. Мать жадно воспользовалась этим промахом, желая поддержать свой агонизирующий авторитет. Рохля, раз же ты не умеешь, как все люди, пользоваться вилкой? Но собственной своей вилкой она уже не решалась ткнуть в ладонь виновника. Рука ее дернулась была и сразу остановилась, скованная взглядом четырех пар глаз, боязливых, испытывающих, Внимательных, властных, ну, в зависимости от того, в чьих орбитах они находились. Украшенный гербом черенок вилки завертелся в деснице психиеморы, словно скипетр, которому грозит близкое отречение от власти, завертелся, нерешительно закачался и вдруг бесславно упал на тарелку прямо в соус. В следующие дни на нас обрушились новые, более или менее удавшиеся гонения. Но какими они казались нам теперь ничтожными. Тебе, Психеимера, удалось лишь доказать нам своё досадное злобное бессилие. Ну зачем, например, ты настаивала, чтобы папа отдал нас в разные колледжи? Все резон не мог согласиться на твоё настойчивое требование. ибо надеялся получить скидку от отцов и иезуитов, если он поместит в их коллеж Сент-Круа-Дюман троих сыновей. К тому же я показал свои зубы, и они испугали беднягу отца не меньше, чем твои психимора. Мне вовсе не улыбалось оказаться жертвой твоей последней махинации. Это могло испортить мне каникулы, конечно, если меня возьмут на каникулы домой». Допотер, да, если нас возьмут на каникулы, ведь у меня есть все основания полагать, что мы теперь завершим свое образование в далеке от хвалебного И, так же как ты в свое время, психима до конца учения, будем безвыездны жить в стенах пансиона. А зачем ты так старался обредить нас в дорогу по Нищенский? Фина с утра до ночи сидит за иглой, выкраивая нам кальсоны из более или менее крепких полотнищ твоих прохудевшихся простынь. Новых носков для нас не купили, пускай в пансионе товарищи отпрыски самого цвета местной знати будут смеяться над пестрыми пятками наших штопанных, перештопанных носков. По-прежнему нападают, Мы будем стучать деревянными подошвами башмаков и натягивать на голову береты. К счастью, в иезуитских коллежах введена прекрасная темно-синяя форма с плоскими медными пуговицами, и мы запросто будем носить ее каждый день. На голове же у нас всегда будет красоваться фуражка с бархатным оковышем, пресловутый головной убор, который служит почти что международной эмблемой аристократических учебных заведений. Ну вы, мамаша, конечно, придерживайтесь иного мнения. Ничтожных мелочей на свете не существует. Нельзя пренебрегать даже пустяком, если он вам на руку. Бесчисленные житейские мелочи могут оказаться столь же смертоносными, как легионы микробов. А вы желаете, мадам Ризо, чтобы я оптом или по частям возместил вам те жертвы, на которые вы пошли, согласившись урезать ваш с отцом капитал? Ну, во-первых, не бог весть, какое богатство, состоящее в ценных бумагах, а во-вторых, некогда весьма значительный капитал вашего авторитета, а обоим этим сокровищам угрожает одинаковая судьба позолоченной нищеты. Я вовсе не намерен возмещать вам... Убытки, мамочка. Но вы улыбаетесь, вы надеетесь раздавить меня через пять, через десять, через двадцать лет. Вы уверены в себе. Вот так зачем же говорить о поражении? Вы просто потерпели неудачу. Ну что ж, через неудачи к победе? В довершении всего про эту вашу победу... Я готов сказать, что она не принадлежит нашему времени и даже не от мира сего. Вы выдали долгосрочные, весьма долгосрочные векселя в будущее. Только такой смысл и могут иметь ваши собственные слова. Вспомните, какую фразу вы сказали мне, когда рылись в моём чемодане, заподозрив, что я украла у вас какие-то вещи и увожу с собой. Напрасно ты смотришь победителем, дружочек. Запомни мои слова, я твоя родная мать. Ты скажешь о тебе печальное будущее, которым вряд ли ты будешь гордиться. Ты захлопнул крышку. Заперла замок с двойным поворотом ключа. Но ты не заметила, психимера, что между кожаной обивкой и картонной прокладкой я же снучил четыре кредитки по штуфранков, причём две из них утащила из твоей сумочки. Ты не поймала меня с поличным, но так, как вные минуты ты обладаешь даром второго зрения, даром предчувствия, которым обладают, бывают наделены лишь ангелы и диаволы. Ты везно предсказала моё будущее. Ты выковала оружие, которое нанесёт тебе много ран, но в конце концов обратится против меня самого. Не мало ты уже помучилась, чтобы причинить нам как можно больше мучений, чтобы наплевать на то, что я уготовил тебе горькие муки, лишь бы созделать то, что я сам себе уготовлю. Мой склад характера побуждает меня поднять чёрный знамя бунта, ведь это ты психимера. Соткала все его складки, ты дважды, трижды окрасила его самой черной защитной жидкостью спрута. Я едва вступаю в жизнь, а уже благодаря тебе не верю ни в кого и ни во что. Тот, кто не верит в Отца моего, не войдет в Царствие Небесное. Тот, кто не верит в Мать свою, не войдет в Царство Земное. Любая вера, кажется мне, обман, всякая власть сущим бедствием, всякая нежность расчётливостью, самую чистосердечную дружбу, самое доброе чувство, самую глубокую нежность, которые встретятся мне в будущем, я заподозрю в ней искренности, оттолкну, отвергну. Человек должен жить один. быть это значит отречься от себя, ненавидеть, значит утвердить самого себя. Я существую, я живу, я нападаю, я разрушаю. Я мыслю. Значит, я противоречу. Всякая другая жизнь угрожает моей, ибо она поглощает частицы кислорода, необходимого мне. Я действую лишь заодно с самим собой. Не имеет смысла дороговать жизнью, если не дороговать потом смертью. Бог это прекрасно понял и создал нас всех смертными. Без моего согласия мне дана была жизнь, и кончится она без моего согласия. Меня произвели на свет, а когда-нибудь отнимут мою жизнь. Мне предоставлен только промежуток между двумя этими пределами, который носит пышное наименование судьба. Но Там, мудрец, судьбо, подготавливают все химеры, приводят нас к ней мошенническим способом, и это мошенничество называется воспитанием. Я должен сказать нет всему этому их воспитанию, всему, что меня толкало вступить на путь избранный не мною самим, а другими, пусть которые я ненавижу ибо ненавижу своих поводырей. Я это благо, вы это зло. Моральные принципы это предрассудки большого калибра вот и всё. Учителе циничный, и вы достигнете успеха. Займёте почётное положение в обществе. Порыв сердца лишь жалкий рефлекс. Доблесть, подлинную великую доблесть нельзя назвать силой, нельзя назвать гордостью, нет слова, которое могло бы точно её определить. на и то и другое, сочетание гордости и силы, стремление к одиночеству, которое влечёт её на вершину башни из слоновой кости, и жажды помереться с кем-нибудь силами, укрепить свои мышцы, могущество своего я, подлинное могущество одинокого существа, как противоположность могуществу двух любовь и могуществу троичности. бух познаваемый в тёхих измерениях или в тёхих пространствах могущество не нуждающееся во множественности дабы стать чем-либо повторяю могущество своего я подобно ангелу попирать пятой змея всех змей вы сами знаете мне прекрасно знакомый из избивающейся твари, которыми кишит крана, из них искуситель, как мне твердили в детстве, шеппел, обращая нашу проматерь Еву и прекрасное тело даже психимора. Прекрасная психимора, отравившая на веки веков всё человечество, на нашу психимору шепчет луч. Жёлтые водяные ужи, Вы еще будете по ошибке попадаться в мои верши и корчиться там, словно от подавленного смеха. Змеи соблазнов, пусть у вас будет тысячи, я предпочитаю иметь дело с вами. И вы, угри из мутных вод Омэ, и вы, розоватые земляные черви, выползающие из-под лопаты Барбельвьена, вы подобно мыслям уж так опошаться в болотной тине, нашего ума. Из всех присмыкающихся в моей власти только одна змея — моя гадюка. Помнишь психимора ту гадюку, которую ты, по-видимому, очень жалела, когда говорила, «Господь не спасла лжану великую милость». Эту гадюку, мою гадюку — Я когда-то удушил на смерть. Но она возрождается везде и всегда. Я размахиваю ею и неизменно буду размахивать, как бы ты её ни называла: ненавистью, стремлением досадить тебе, отчаянием, склонностью к самоунижению. Я потискаю этой гадюкой твоей, гадюкой размахиваю ею. иду по жизни с этим трофеем пугаю досуживаю публику которая расступается образую вокруг меня пустоту благодетелю тебя дорогая матушка я тот который идёт теснув смию в кулаке